Издательство Эксмо Валентин Григорьевич Распутин Прощание с матерой Глава первая И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для матеры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, Нагромоздив на берега Торосы, И ангара освобожденно открылась, Вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем носу бойко зашумела вода, Скатываясь по релке на две стороны. Опять запылала по земле и деревьям зелень, Пролились первые дожди, Прилетели стрижи и ласточки, и любовных жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз. И много раз матера была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды, да не все. Три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда посеяли хлеба, да не на всех полях. За рекой пашню не трогали, а только здесь на острову, где поближе. И картошку, морковку в огородах тыкали нынче. Не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог. Многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та матёра и не та. Постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова. Все пока в жизни, в действии. По-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки. А уж повяла деревня, видно, что повяло, как подрубленное дерево, откоренилось, сошла с привычного хода. Все на месте, да не все так. Гуще и нахальней полезла крапива. Мертво застыли окна в опустевших избах, и растворились ворота во дворы. Их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопала. Покосились заборы и прясло, почернели и похилились стайки, амбары, навесы, Без жерди и доски, поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться а постоянно оставались теперь в матере только старики и старухи. Они смотрели за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали, и все об одном, о том, что будет». Часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега заангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные. Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а утюгом. Было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой. А с нижней стороны, за мелкой кривой протокой, к матёре близко подчаливал другой остров, который называли то подмогой, то подногой. Подмогой понятно. Чего не хватало на своей земле, брали здесь. А почему под нога? Ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык и пошло. А языку известно, чем чудней, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко. Богадул так прозвали приблудившего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохладский манер, как богадул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляк, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах богахул. А деревенские то ли не разобрали... То ли нарочно подвернули язык и переделали в богадула, так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается. Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог подворачивали к ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую сторону, везли по воде арестантов и, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему, разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы. Два полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в матере срубленный именно верхним верхнем краю уголомысский барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан-багадул. Знала деревня наводнение, когда полуострова уходила под воду, а над подмогой она была положе и ровней, и вовсе крутила жуткие воронки, знала пожары, голод разбой была в деревне своя церквушка как и положено на высоком чистом месте хорошо видная издали стой и другой протоки церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад правда службы за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на возглавии оставался и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и крест сбили. Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой. С помолом хоть и некорыстным, да незаемным, на свой хлебушка хватало. В последние годы дважды на неделе садился на старый по самолет, и в город ли в район народ приучился летать по воздуху. Вот так худо-бедно и жила деревня, Держась своего места, на яру у левого берега, Встречая и провожая годы, Как воду, по которой сносились с другими поселениями И возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, Нет и веку деревни. Уходили на погост одни, нарождались другие, Заваливались старые постройки, рубились новые — Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти. Триста с лишним годов, Закояна в верхнем мысу на мылоподи С полверсты земли, Пока не грянул однажды слух, Что дальше деревни Не жевать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции. Вода по реке, и речкам поднимется и разольется. Затопят многие земли, и в том числе, в первую очередь, конечно, матеру. Если даже поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопят с макушкой, и место потом не показать, где там селились люди. Придется переезжать. Не просто было поверить, что так оно и будет на самом деле что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе матеры не приходилось. Она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы. А старые деревни. Решено было, чтобы не возиться с хламеем, пустить под огонь. Но теперь оставалось последнее лето. Осенью поднимется вода.